Номер 92. Байка. Выбор. Каждый выбирает для себя. Женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. Левитанский. Мораль. Когда необходимо сделать выбор, а вы его не делаете, это тоже выбор. Уильям Джеймс. Комментарий. Как писал известный швейцарский психотерапевт Виктор Франкл, прошедший фашистский концлагерь, у человека можно отнять все, кроме одного, последней свободы человека, выбирать собственное отношение к любым обстоятельствам, выбирать собственный путь. Диапазон применения байки. Семейное консультирование. эффективные расстройства. Терапевтические мишени. Целеполагание. Формирование адаптивного мировоззрения.